Глава двадцать вторая. Подарок Бупу. Зловещее зрелище. Едва они успели вытащить речного ветра из котла подъемника, как страшная судорога сотрясла ползала предков. Поддерживая варвара, друзья из последних сил бросились бежать по полу, рассыпавшемуся под ногами. И почти сразу тот обрушился у них за спиной, унося в туманную бездну и цепи, котлы и огромное колесо. «Пещера рушится!» — держа брата на руках, закричал Карамон. «Бежим! Скорее в храм Мешакаль!» Танис задыхался от боли. Заново поверю в богов, сказал Флинт. Танис был не в силах ответить. Стурм хотел бы возвалить речной ветер себе на спину, но тот высвободился из его рук. Я сам, мои раны не так тяжелы, оставь меня. Впрочем, подниматься с полов он не спешил. Танис вопросительно посмотрел на Стурма. Рыцарь пожал плечами. Свамнские рыцари почитали самоубийство почётным и благородным деянием, эльфы считали его святотатством. Полуэльф запустил руку в длинные темные волосы варвара и заставил его повернуть голову. Их взгляды встретились. «Ну что ж, давай», — выговорил Таннис сквозь зубы. «Ляг и умри. Ты позоришь вождя. Она, по крайней мере, нашла в себе мужество бороться до конца». Глаза речного ветра вспыхнули яростью. Перехватив руку Танниса, он отшвырнул его с такой силой, что тот охнул от боли, ударившись о стену. Варвар кое-как поднялся, с ненавистью глядя на полуэльфа. Потом повернулся и, опустив голову, побрел по коридору, вздрагивавшему под ногами. Стурм поднял Таниса, хватавшего ртом воздух возле стены, и они со всей возможной скоростью поспешили за остальными. Пол качался, кренясь самым немыслимым образом. Стурм поскользнулся, и оба врезались в стену. Из гробницы вывалился потревоженный саркофаг, по полу раскатились кости. Череп оскалился прямо в лицо Танису, упавшему на колени. Тот боялся потерять сознание от боли. «Уходи», — хотел он сказать Стурму, но не смог. Рыцарь подхватил его, и вдвоём они потащились дальше сквозь тучи пыли, заполнившей коридор. У подножия лестницы, носившей название Пути мёртвых, их ждал Тосильхов. Где все, выкашливая пыль из лёгких, спросил Стурм: "Ушли наверх в храм", сказал Тосильхов. "Карамон велел мне дождаться вас здесь. Флинт говорит, что храм всё непременно устоит. Гномская диеработа и этим всё сказано. Рейстин пришёл в себя и тоже говорит, что в храме безопасно, но воды не богини", так он, кажется, выразился. Речной ветер тоже там. Как он на меня посмотрел, я уж думал, он меня тут и прихлопнет, но он пошел наверх. Ладно, ладно, остановил Танис его болтовню. Отпусти меня, Стурм, я должен чуточку передохнуть, не то помру. Забери Таса и ступайте, я вас догоню. Проклятие, да идите же вы! Стурм схватил Таса за шиворот и потащил его с собой по лестнице. Танис без сил привалился к стене. Холодный пот тек по груди и спине, каждый вздох был мукой. Раздался невероятный треск, и остатки зала предков полетели вниз. Храм Мишакаль содрогался. Кое-как поднявшись, Танис расслышал там, внизу, рев и грохот воды. Новое море поглощало Акзакцарот. Город, умерший давным-давно, был, наконец, погребен. Танис перешагнул последнюю ступеньку, двигаясь точно во сне. Подъем оказался сплошным кошмаром, каждый шаг пыткой. А здесь, наверху, царил благословенный покой. Тишину нарушало лишь хриплое дыхание друзей. Добравшись сюда, они бессил попадали на пол. Полойль тоже не мог больше сделать ни шагу. Он оглядел спутников, проверяя, все ли в порядке. Стурм прислонился к стене, положив рядом с собой мешок с дисками Мишакаль. Рейстен лежал на скамье, закрыв глаза и часто болезненно дышал. Карамон, конечно же, сидел подле него, с беспокойством и заботой глядя на брата. Досельхов примостил суп у подножия пьедестала, мечтательно глядя вверх. Флинт лежал у дверей, Он так выдохся, что не мог даже ворчать. "Где речной ветер?" спросил Танис. Карамон и Стурм переглянулись, потом опустили глаза. Гнев победил боль. Танис поднялся на ноги. Стурм тоже поднялся и загородил ему дорогу. "Это его воля и его выбор, Танис. У наших народов один и тот же обычай". Танис оттолкнул рыцаря и подошёл к двойным дверям. Флинт не пошевелился. "Прочь", сказал полуэльф. Его голос дрожал. Флинт хмуро поднял глаза. Лицо древнего гнома пробороздили морщины, а в глазах светилась та самая мудрость, что когда-то привлекла к нему несчастного мальчишку. По полуэльфа, получеловека и породила между ними странную, но прочную дружбу. "Сядь и успокойся, сынок", мягко сказал Флинт. Видимо, он тоже кое-что вспомнил. "Если твоим эльфийским мозгам этого не понять, так прислушайся хоть раз к тому, что говорит твоё человеческое сердце". Танис зажмурился, слёзы жгли ему веки. И тут из храма послышался безумный крик. Речной ветер, отпихнув гнома, та ни столкнул тяжёлые золотые двери. Быстро шагнув, не обращая внимания на боль, он распахнул вторую пару дверей и вступил в покойный шакаль. В воздухе было разлито чудесное ощущение покоя и мира, но на сей раз оно только раздуло ярость полуэльфа. "Я не могу веровать в таких богов", выкрикнул он. "Что вы за боги, если требуете человеческих жертв? Это вы когда-то навлекли на людейカタклизм. Верно, вы могущественны, Но оставьте нас в покое, слышите? Такие боги нам не нужны. Пуэль заплакал. Сквозь слёзы он разглядел Речного Ветра с мечом в руке, стоявшего на коленях перед изваянием. Танис неуклюже рванулся вперёд, надеясь всё-таки остановить самоубийцу. Речной Ветер находился по другую сторону пьедестала. Танис обогнул его и замер потрясённый. Он не мог поверить своим глазам. Или это горе и боль сыграли с ним злую шутку? Танис поднял глаза к прекрасному, благому лику богини и попробовал привести в порядок отказывавшийся повиноваться рассудок. Потом посмотрел снова. Там, на полу перед изваянием, лежала золотая луна. Она крепко спала, спокойное дыхание равномерно приподнимало ее грудь. Бледно-золотая коса растрепалась, и неизвестно откуда взявшийся ветерок, напоенный благоуханием весны, трогал пряди волос, упавшие на лоб. Мраморная богиня снова держала в ладонях жезл, составлявший одно целое с изваянием, Зато на шее золотой луны красовалась ажерельги, который та не с прошлый раз видела на статуе Мишакаль. Теперь я настоящая жрица, негромко завершила свой рассказ Золотая Луна. Я ученица Мишакаль. Я ещё очень многое должна постичь, но со мной самое главное сила моей веры. Я стала целительницей. Через меня на землю вернулся дар истинного исцеления. Вытянув руку, она прошептала молитву Мишакаль и коснулась облатаниса. И тотчас залечивая раны, и очищая дух, по его телу пробежали токи чудесной силы. "Не так у нас появилась жрица", сказал Флинт. "Дело хорошее, но насколько я понял, этот, как его, повелитель Верминарт тоже жрец и притом не последнего разбора. И если мы нашли древних богов света, то он столкнулся с богами тьмы и притом куда раньше нас. И хотел бы я знать, каким образом диски помогут нам против туч драконов". "Ты прав", тихо ответила Золотая Луна. "Я не воин, я целительница". Мне не дано объединить народы Кринна во имя изгнания зла и восстановления равновесия. Я должна лишь найти человека, наделенного силой и мудростью, и способного это исполнить. Ему-то и будут вручены диски Мишакаль. Друзья долго молчали, переваривая услышанное. Но потом... — Надо уходить, Танис, — прошепел Рейслин. Маг стоял у дверей храма, глядя в щелку на площадь. — Слушайте. — Рога. Северный ветер донес хриплый рев бесчисленных рогов. Это армии, пробормотал Танис. Война началась. В сумерках они покинули экзак царот и направились на запад, в сторону гор. Воздух был уже по-зимнему холоден. Резкий ветер швырял в лицо мертвые листья. Идти решено было в утеху. Там они пополнят припасы и разузнают, что делается в мире. Тогда и можно будет пуститься на поиски вождя. Где же его искать? Единодушие не предвиделось. Стурм уже заводил речь о Саламнии, золотая луна упоминала гавань. Танис же полагал, что самое подходящее место для дисков Мешакаль, эльфийское королевство. Они шли до глубокой ночи строем, пока ещё очень неопределённые планы. Им не встретилось ни одного драконида. Видимо, спавшись из гзакцарота, поспешили на север, навстречу армии импреславутого повелителя Верминарда, верховного владыки драконов. Вот зашла серебряная луна, за ней выплыла алая. Друзья поднимались всё выше в горы, рёв рогов, раздававшийся за спиной, гнал прочь усталость. Они разбили лагерь лишь достигнув перевала, но костёр зажечь так и не отважились. Поужинав, они распределили стражу и легли спать. Рейслин проснулся в стылой предутренний час, когда небо на востоке только-только серело. Его разбудил чей-то плач, реальный или, может, приснившийся. Звук повторился. Золотая луна, подумал Макс раздраженно, и мы хотел снова улечься, но потом заметил Бупу, съёжившуюся в комочек, и горько всхлипывающую под одеялом. Рейслина гляделся Все спали, кроме Флинта, стоявшего на страже в другом конце маленького лагеря. Гном явно ничего не слышал, да и смотрел он совсем в другую сторону. Мак поднялся. Беззвучно ступая, он подошёл к Бупу и положил руку ей на плечо. "Что с тобой, маленькая?" Бупа повернулась к нему. Глаза её были красные от слёз, нос распух. По грязным щекам катились крупные капли. Она шмыгнула носом и кое-как утёрлась. "Моя не хочет расставаться. Моя хочет ходить с тобой", выговорила она. Но, но как же без своих, без мой народ? И вновь залилась слезами, уткнувшись лицом в ладони.